То смещает границы личности. Опять три варианта. Первый личностные границы нарушают люди адекватные, ваши близкие, но в состоянии аффекта, ссоры или какой-то стрессовой ситуации. То есть они в курсе ваших границ, в курсе своих границ, они уважают свои границы, уважают ваши, но в пылу ссоры могут что-то сделать специально, специально обидное и больное, о чём потом могут переживать. Здесь основной принцип один. Если человек накосячил, он должен извиниться. Не можешь извиниться, недостаточно слов, заглаживай вину любым образом. Но если ты накосячил, ты должен за это ответить. Второй. Второй тип людей, которые очень часто нарушают границы, просто бестактные. Папа с мамой им не объяснили, что такое чувство такта. То есть вещи, которые нельзя спрашивать. Классический пример: девушку за 30 спрашивают: "Ну что, когда замуж-то выйдешь? Ребёнка-то родишь? А что ты, child free? А почему? А что у тебя? Мужика нормального нет?" Это бестактные вопросы, вторжение в личностные границы, и задают их люди попросту бестактные. И третья категория это так называемые токсики, абьюзеры, нарциссы. Сейчас есть градации всего этого контингента, но раньше их называли просто социопатами или психопатами. Манипуляторами, в крайнем случае. Эти люди прекрасно знают, что они делают и ради чего. И при том масштабы цинизма социопата поражают любого прошедшего социализацию человека. Воткнуть вам нож в самое болезненное место и еще 10 раз провернуть для такой категории средства достижения цели или кайф. Человек, который вам клялся в любви, хотел от вас детей или ещё что-то, может буквально через день после своих клятвенных заявлений уехать с другой женщиной на курорт. Примечание. После моего видео на канале, где я привёл этот пример, мне написали три женщины с одним вопросом: кто мне рассказал историю из их жизни? Методы абьюзеров одинаковые и чудовищно болезненны. Для них это особенность психики. Это не обязательно может быть ваш партнёр, ваша девушка или ваш молодой человек. Это может быть ваш начальник, это может быть сосед или человек, который вечно привязывается к вам в маршрутке и достаёт вас. Это может быть ваша мама, брат или сестра. Это может быть близкий родственник, от которого так просто не избавиться. А ещё родители или дети. такие люди могут очень сильно помешать начать новую жизнь с понедельника и не бросить её во вторник.